Глава двадцать вторая Ублюдки, чтоб их всех разорвало! Нас спас, по большому счету, робот, принявший на себя большую часть взрыва. Если бы док его не повел вперед, конец нам. Но все равно приложила нехило, в голове до сих пор молоточки стучат. Сколько ж сюда взрывчатки навалили, а? Робот Дока свое отбегал. Нет, вывести его полностью из строя даже такой взрыв не смог, но вот ходовую часть повредила фатально. Разорвал гусеницы и разметал все траки. И хорошо, что так. Если бы удар повредил энергоблок, мы бы, мяу сказать, не успели, попросту испарились бы во время взрыва. Но робота жалко. — Док, ты можешь превратить меха в подобие турели? Снимать с него аннигилятор бессмысленно, блоки питания все равно никто не утащит. А так, на пару с гекантохером будет у нас тут безопасная зона. Огнемет, аннигилятор, батареи 15 миллиметровых пушек, в случае чего прикроют. — Да, не вопрос, но только автофорд, боюсь, тут не сработает. Если реактивировать его, он и нас будет как мишень воспринимать, поэтому сделаем по-другому. Вы протянете мне пару проводов, куда скажу, а я возьму под свое управление эту чудо и робота и буду вас тут ждать. Толку от меня там все равно не будет, ну а если все у вас пройдет нормально и вам удастся штурмом взять арсенал, то я все тут включу и к вам двинусь. А пока тут посижу, прикрою. Проблема бродячей внизу стаи твари никуда не исчезла. <ррик> в целом согласен. Я тебе более того скажу. Хитро подмигнул мне док. Мы можем это место превратить в ловушку. Это как... — Ну, от тварей все равно лучше бы избавиться, а то еще подкараулят или выйдут на нас в неподходящий момент. Ты ведь помнишь, та здоровенная тварюка за тобой охотится? — Ну. — Ну и вот. Пустим тебя как живца, и ты приведешь ее сюда. Это место — идеальная ловушка. Что-то мне совершенно не нравится быть живцом. — признался я. — А кому нравится? — пожал плечами док. — Да только выбора у тебя нет. За тобой эта громадина точно ломанется, и подружки за ней потянутся. Короче, я все подготовлю, а вы займетесь арсеналом. Убить несколько человек и не взорвать случайно корабль вы ведь сможете? Высокомерие сочащееся в голосе Дока я просто проигнорировал. Он здорово меня сейчас разозлил и, сам того не понимая, сделал все, чтобы я все меньше воспринимал его как человека и все больше как чемодан с кредами. Что ж, так намного проще. Не то чтобы меня прямо мучила совесть, но все же неприятно предавать людей. А тут. Сам заслужил. Прокинул нужные провода к консоли управления, оставив доку одного дрона для выполнения работ по ремонту, чтобы сам Великий не лазал по техническим туннелям, мы его оставили и отправились дальше уже вдвоем. Едва вошли в соседний зал, удивились. Да уж рвануло тут знатно. То, что раньше было пищеблоком, на данный момент представляло собой руины, на которых впору ковырятся спасателям и археологам. Все оборудование сорвано с мест, повсюду разбросаны частицы металла, пластика. Что любопытно, так это полное отсутствие каких-либо продуктов. Похоже, что господа-безопасники все тут обчистили предварительно. Ну... Имею в виду, перед тем, как установить взрывчатку. Так что же, они планируют сидеть на корабле долго, будучи в осаде монстров. Попахивает либо тупостью, либо... я чего-то не знаю. Ну, или же они банально не знают, что корабль менее чем через сутки закончит свое существование, будет дрейфовать в космосе в виде ледяного гроба, и это в лучшем случае. А может и взорваться. Не исключаю и такой сценарий. Так, люк, понятное дело, был заварен. Значит, забрали тут все, заминировали и свалили. Впрочем, для нас это не проблема. Я уже приготовился вынести этот самый люк из аннигилятора, когда Эли внезапно остановила меня. «Фрэнк, давай ты рубишь свою голову, а?» «Или приложила сильно». «Да, чего такого, не понял я». «Если ты отстрелишь люк, что произойдет?» Словно разговаривая с детем дошкольного возраста, ласково спросила Элен: "Элен, солнышко, в следующий раз носи с собой склянку и сцеживай я туда», — прошипел я. «Пригодится, если закончатся патроны. А насчет люка? Я-то в курсе, а вот ты нет. Доку не нужен воздух, чтобы дышать, гикантанхейру, чтобы стрелять». противодекомпрессионные перегородки не сработают, тут нет энергии вообще, а люк в дальнем конце мы закрыли. Зато если без нас сюда ворвутся монстры, то им как минимум станет куда сложнее дышать в вакууме, чем двум роботам. А если еще за этим люком находится помещение, где лазают безопасники без скафов, то снова-таки нам же лучше. Такое тебе не приходит в голову? Она стушевалась и выдала что-то вроде «Извини!» «Победа, блин! В кое то веки я прав и смог уделать оппонента!» «Кто-то, наконец, начал понимать, что я не тупой солдафон!» «А хотя... чего же не солдафон-то? Он самый, как ни крути, пусть и немного начитанный!» «Ха! Ладно, к бою!» Мы отошли подальше, врубили свои магнитные подошвы на максимум, и я отстрелил люк. Как и предполагал, он был тоже заминирован, но весь эффект взрыва ушел в пустоту космоса, унесенный волной декомпрессии. В нормальных условиях колба закрывалась бы, из нее выкачивался воздух, и только тогда срабатывал люк. Но сейчас все так уничтоженные предыдущим взрывом предметы полетели вместе с потоком воздуха туда, в дыру. Свист улетучивающейся атмосферы продолжался добрых минут десять. Нам даже пришлось снизить чувствительность микрофонов на скафах, глушила знатно. А пока мы стояли там, Эллен изложила свой крайне простой и примитивный план. Раз уж нас ждут там, на подходах к арсеналу, то надо сделать все максимально быстро и четко. Чтобы нас не накрыли огнем сходу, надо просто-напросто отправить оппонентов дышать вакуумом, а для этого, раз сейчас не прокатило, выбить им люк точно так же, как и здесь. Вдруг повезет, и они там вообще без скафов сидят. Хотя нет, так повести не может. На том уровне есть энергопитание, хотя бы аварийные системы должны работать. Так что стоит нам что-то такое выкинуть, как тут же сработают противовзрывные переборки». «И хрен с ним. Может, там противника удастся разделить, а уж с самими переборками мы как-то справимся. Вон плазменные пушки нам зачем?» Если все будет так, то победа, считай, у нас в кармане. Во всяком случае, Эллен считала именно так, и у меня не было аргументов ей возразить. Более того, план, с моей точки зрения, был вполне хорош. Куда лучше, чем рассчитывать только на мощь брони в противостоянии нескольким профессиональным бойцам, которые должны быть увешаны кучей оружия с ног до головы. Интересно, а зачем вообще на космическом исследовательском корабле такая прорва вооружения? Нахрена вообще арсенал как таковой? Я-то изначально думал, что там у них пистолеты, ну, винтовки максимум. Но нет. Вон лейтенант наш, хотел там поживиться сначала. Затем все встреченные нами системы защиты... Раз есть такие, то и ручные пушки должны быть калибром не меньше. Опять же, вон взрывчатку, ведь для минирования зала где-то ведь раздобыли. Надо будет поинтересоваться у Рика, он-то должен быть в курсе. Нахрена тут столько всякого смертоносного. На стене переходного шлюза раньше была лесенка, но взрывы и плазменный импульс превратили ее в ничто. На ее месте остались лишь оплавленные, покореженные и торчащие в разные стороны обломки, так что пришлось двигать под шлюз всякое барахло, да покрупнее, чтобы по нему подняться наверх. Когда справились, были неприятно удивлены. Кусок шахты лифта, который начинался сразу же за взорванным люком, просто отсутствовал разрушенный взрывом, а на некотором расстоянии от корабля в космосе плавал всякий хлам, раньше находившийся в помещении. Пришлось вновь задействовать магнитные подошвы, прилипать к внешней обшивке и идти так несколько метров, считая в открытом космосе. Блин, еще и сила тяжести, которая была в корабле, создаваемая генератором тут уже отсутствовала. Ненавижу невесомость. Худо-бедно я это перетерпел, и мы таки добрались до той части шахты, которая еще была целой. Далее, плавно маневрируя, это касалось Эллен, и я, крайне неуклюже ударяясь обо все, что только можно, долго пытались попасть в ствол шахты. Но с горем пополам мне это удалось. Элин справилась всего за несколько секунд, а я барахтался гораздо дольше, пока не догадался задействовать ранец за плечами. Да, на наших скафах и он имелся. А что, если исследователям нужно работать в открытом космосе? Далее, работая короткими импульсами, я смог таки повторить путь Эллен. И потом мы уже вдвоем двинулись вверх, используя ступеньки как трамплин. В пятнадцати метрах над нами располагался еще один люк, ведущий на аграрную палубу. Мы притормозили, и я, воспользовавшись моментом, решил еще раз уточнить у Эллен кое-какие подробности. «Ты уверена, что вся система жизнеобеспечения на той палубе работает?» «Если сейчас зарвем люк, и там не сработают перегородки, мы, конечно, к арсеналу доступ получим. Но корабль потеряет очень большой объем воздуха. С учетом невозможности запуска энергосистем, это может сильно сократить срок нашего тут пребывания. Пойди, что не так, как нам хочется». Снявши голову, Павла сам не плачут. философски заметила Эллен. Мы вообще не факт, что сможем перебить этих ребят. Я уже оценила неуклюжесть наших скафандров. В обычной перестрелке они нас спасут, но... Ведь у кельта твоего тоже в арсенале не пукалки были, да? Какова вероятность, что противник возьмет самое мощное оружие из доступного на складе или того, что было у других наемников? Да уж... — Высокое. Я бы взял все, что только можно, на всякий случай. Они тоже не идиоты. — Я о том же. Так что воздух — это последнее, о чем я сейчас думаю. — Понял тебя. Ну что же, тогда от винта. Ствол аннигилятора выплевывает очередной сгусток и на дисплее оружия вылезает предупреждение о том, что до перегрева энергосистемы осталось 6 импульсов. Специально попросил Дока сделать подобное, чтобы не оказаться в ситуации подобной с той, что произошла с Маркусом. Да и вообще не хотелось бы таскать нерабочую пушку, которая подведет в самый неподходящий момент. Или же вдруг окажется плазменной бомбой? Док все сделал и даже предупредил, что после того, как перегрев будет слишком сильный, рюкзак можно просто скинуть, отключить. Все, что требуется от меня дернуть, несколько проводов, и все. Бомбой он перестанет быть. Там тупо нечему станет взрываться с тем самым эффектом огненного смерча, который мы давеча наблюдали. Так что, если я планирую использовать эту штуку как бомбу, стоит учесть, что до ее активации осталось всего ничего. Так бабахнуть, как когда-то погиб лейтенант уже, к счастью или горю не выйдет все равно, но, цитируя Рика, «будет круто, не боись и не стой ближе десяти метров». Люк испарился после яркой вспышки, из него в нас ударяет мощный поток воздуха. Но мы предусмотрели это, зацепились страховочными тросами за лесенку. Так что нам все это не страшно, даже без тросов не страшно. Скафы весят столько, что попробую их еще подвинуть. Вместе с потоком воздуха из шестиметрового отверстия вылетают пакеты с продуктами питания, палеты, на которых их складывали, непонятные круглые кеги, пиво, что ли. И, наконец, люди с оружием. Стоп. Люди с оружием? Да. Из люка вышвырнула кого-то вооруженного автоматической винтовкой и бросила прямо на нас. Несмотря на вращение и несколько ударов о стены, трубы тип-таки открыл по нам огонь. Толку, правда, было ноль. В разряженном воздухе, где он летал, сам находясь фактически в невесомости, попасть в нас было настоящим чудом. Пули тут же меняли свою траекторию, сбитые ветром. Но, тем не менее, чудо произошло. Один снаряд таки щелкнул об мой скаф, не причинив ни малейшего дискомфорта. Тем временем стрелка практически поднесло к нам. То, что это не человек, я понял почти сразу и теперь лишь убедился в этом. Гуманоидное тело было сделано из блестящего металла. Его венчала прямоугольная голова со скругленными уголками, с венчиком сенсора в боковой части. и ярким светящимся экраном системы наведения в передней. Весь вид этого робота напоминал sci о sci-fi в видеорядах конца 20 века, где было что-то похожее, вдохновившее создателя этих XT-004. Тратить пули на него было жаль, так что я подождал, пока его не поднесло поближе. Ну, привет, дружок. Лезвие дисковой пилы, так хорошо показавшей себя против хитиновой брони монстров, отлично справилось с железной шеей, аккуратно отделив ее от уже начавшего бить искрами туловища. Экран системы наведения чертова дроида тут же погас, хотя руки продолжали сжимать винтовку, а палец давил на спусковой крючок. Ну да. А зачем размещать в столь очевидном месте мозгита? Что это я туплю следующий удар резака отделил от корпуса руки я старался бить предельно аккуратно чтобы не задеть оружие расщелюненное тело робота тут же было отправлено мной в полет и улетает за пределы гравитационного колодца начиная свой бесконечный путь в открытом космосе Тем временем нам на голову рухнул брат-близнец этой железяки, вооруженный точно такой же винтовкой. Но его оприходовала уже Эллен, причем не так заморочена, как я, а куда более банально, парой выстрелов из трофейной винтовки, снеся сенсор с башки и разбив экран, после чего беспорядочно палящая машина оказалась пробитой еще парой коротких очередей в районе живота. И наконец-то. угомонилась. «Эй, Рик! Рик, прием! Скажи мне, зачем на усратом корабле корпорации боевые дроиды? Это уже перебор! XT-0004 откуда тут могли появиться? Их не может тут быть!» Молчание, потом тяжелый вздох. Ладно, это уже давно надо было сказать. Знаете, такую организацию мизи -рекорд. Ну, элен точно по работе должна. Террористы-маньяки. Прям как ты. Да, знаем. Внезаконно во всех мирах. Ну, так вот. Да, такие вот маньяки, как я. И, как и я, уже не знаю, сколько лет защищающие человечество от самоуничтожения. Ну-ну, тут же хмыкнула Эллен. Эллен, у вас профессиональный скепсис, но я готов с фактами в руках изложить вам, где, когда и сколько раз мы спасли род людской. Но речь не об этом. «Как бы это сказать?» «Да, как есть желательно», — подсказал я. «Ну, тогда вот. Мы знали, что корпорация Уиланд целенаправленно искала этих существ». «Этих тварей», — уточнил я. «Тоже мне секрет». «Именно на такой случай я внедрился сюда», — проигнорировав мои слова, продолжил Рик. Далее подстроила инцидент с захватом меня СБ корпорации и предложением, от которого нельзя отказаться. И на случай, если все-таки паразита найдут, у меня был план, подразумевающий ликвидацию всех членов экипажа и образцов. Но, к сожалению, бойцов, подменивших собой второй отряд наемников на борту, перебили с СБшники. «Так вот оно что!» А я-то думал, чего они там не поделили. «Вы могли сообщить правительству, вы могли...» Начала была элен но док ее перебил. Брось! Кто поверит в такую чушь? Сами послушайте. Корпораты ищут страшного монстра!» «У-у-у!» — устрашающе завыл док. «И вообще...» Даже если бы мне и поверили, не факт, что у корпоратов все получилось бы. И что тогда? Все-таки у нас были только крайне неточные сведения. Да и сам Паразит уже давным-давно все считают легендой, придуманной шахтерами из экспедиции Брауна. Все равно вы могли предупредить, мы думали, что справимся». У нас ни малейших сведений о том, с какой скоростью монстры размножаются, взрослеют. Вообще никакой информации. Мы думали, что гораздо более опасным противником будут СБшники корпорации. Так что и ставку делали на захват арсенала в первую очередь. Развернули бы там роботизированные системы обороны и атаки. Спокойно и планомерно зачистили бы корабль, а затем подорвали бы его. Сами же счастливо свалив в закат. Был даже готов компьютерный вирус, задача которого — обесточить двигательную систему и перехватить управление спасательными средствами. — Так капитан это и сделал, — заметил я. — Или... Стоп. — Док, это ваша работа. Ну, mm -hmm, да. Чтоб тебя, док? То есть, отстрел эвакаботов это не Осман. Это ты? Mm -hmm, в общем, да. И офицерский эвакуационный бот тоже. Нельзя было позволить никому покинуть корабль. Это слишком опасно. А теперь вы готовы сами же нарушить свой план, да? Ну, как бы в том, что вы двое не заражены, я уверен. И я сам тоже. Корабль уверенно идет в сторону ближайшей звезды. А жертвовать собой изначально не уходило в мои планы. Ладно. Тогда какие сюрпризы нас ждут тут? «Дайте подумать. Ну, собственно, двадцать шесть роботов, три комплекса гигантанхер, и, если кто из них умеет им управлять, малый шагоход Китоврас». «Чего? Да вы стебетесь над нами? Этого хватит, чтобы захватить целый город. Какого хрена?» «Корпораты готовились ко всему». Но наши ребята, работающие под прикрытием, немного добавили номенклатуры в арсенал корабля. «Твою мать, Рик! А раньше ты мог это сказать? Если я умру из-за недостатка информации, я тебя убью. А сейчас я не полезу к арсеналу. Нахер! Мы-то считали, что там безопасники ждут, а там...» Мало того, что боевики вооруженные, как понимаю, всем, чем только можно, но еще и с роботами, еще и шагоход до да кучи имеется. «Фрэнк, ты чего кипятишься?» «Если бы туда шел не ты, я бы сказал, что шансов мало. Но просто не трать лишний раз заряды для аннигилятора просто так». «Шагоход не рассчитан на плазменную пушку, вы его легко грохнете. А роботы в ваших катафрактах вам мало что могут противопоставить. Они вооружены легким стрелковым оружием». «Ну да, вот только если им выдать тяжелое оружие, то катафракты станут нашими саркофагами. Козел ты, док, и вся твоя мизерикордия». «Я понимаю, что ты злишься, но все же мы делали благое дело, и...» «Принцип меньшего зла — это просто софистика», — заявил я. «Не бывает меньшего или большего зла, зло оно и есть зло. И убить пять сотен человек ради мифического спасения человечества — чушь собачья. Раз вы такие крутые, чего же вы просто...» «Осборна и Вилан, да не устранили, без них проект бы заглох!» Док ничего не отвечал, а я, неимоверно разозленный, останавливаться не собирался. Потому продолжил. «А я скажу, почему. Вам слабо. Вы боитесь, что после громкой ликвидации одного из сильных мира сего за вас по-серьезному возьмутся, а не сраные собовцы, прости, элен Ваша контора — это хохма в определенных кругах, а знаешь почему? На одну удачную операцию у вас три-четыре факапа. Тягаться с китами и тем же Виланд. у вас кишка тонка. Вот и гадите из-под тишка так, чтобы никто не узнал. Корабль пропал, все погибли. Все. Пустые и сброшенные с борта, признак неисправности. компьютера. — Конечно, тупой солдафон, ты-то точно знаешь, как надо, да? — вскипел Идок. — Сбежать, спрятаться, молчать в тряпочку, чтобы, не дай бог, твою задницу не подстрелили. По твоей логике, мы вообще на все должны махнуть рукой, мол, без нас разберутся. Собы или кто там, кому по должности положено. «Так ведь ты думаешь, да? Ты сам себя слышишь вообще. Что ты предлагаешь?» «Будь ты у руля мизерикордии, то иначе, как в лоб, мы бы не действовали. Кишка, — говоришь танка. Если бы мы показали всем, особенно таким недалеким орангутангам вроде тебя, что мы ничего и никого не боимся, стало бы лучше». Атака в лоб корпоратов, которым как кормушки бегают полицейские, сенаторы, мэры и даже всякие собовцы, царушники — это, по-твоему, хорошая идея. Да, после единственной такой попытки нас бы не стало. И теперь догадайся, что случится дальше. — Понятия не имею. Ничего, — буркнул я. «О да! Ничего! Ничего бы не осталось вообще! Корпораты устроили бы биологическую войну или начали шантажировать правительство новым волновым оружием, и в конце концов правительство просто бы стало марионеткой в руках воротил. А знаешь, почему этого не случилось?» потому что хохма, пусть и не с первой попытки, но смогла эти попытки пресечь. Мы, а не СОП, полиция или военная разведка. Почему же они бездействовали? Могли и не знать. А мы почему знали? Мы ведь как-то достали информацию. Мы работали. А что делали они? Получали взятки? Молчали? Отводили глаза? Мы сделали грязную бомбу, из-за нас погибали люди, не спорю. Но мы же и спасали жизни. И сейчас спасаем. Вы оба живы, осмелюсь напомнить только благодаря мне. Так что закрой свой умывальник и думай, прежде чем говорить. Или же, раз ты такой знатный эксперт, Покажи, как нужно разбираться с проблемами. А нет, погоди, ты ведь даже в арсенал зассал идти, хотя у тебя в руках пушка, которая разнесет любого, кто там есть. — Иди ты в задницу, док, — ответил я. — Я возвращаюсь и буду прорываться в трюм. Огнеметов хватит, чтобы зачистить чертов корабль, что там стоит. — Нет уж, ты сделаешь так, как мы планировали, или будешь сидеть в этой трубе без воздуха, пока не сдохнешь. — Это с бы это. — А с того, что геканта хер, я активировал. И если не сделаешь, что я сказал, он будет нацелен прямо на трубу лифта, когда ты спустишься. И повторить трюк с дроном не выйдет. Я уж позабочусь об этом. а плазменной пушке тебе осталось на шесть выстрелов. И пробить себе дорогу в другом месте ты просто не сможешь. Да и воздуха тебе не хватит. Я вроде как ясно выразился. — Ты же понимаешь, что я этого не забуду? — угрожающе поинтересовался я. — Да мне плевать, что ты мне сделаешь. Без меня ты все равно даже старый рудовоз не починишь. а знаний агентессы при всем моем к ней уважении не хватит. Ну ты урод. Рик не прокомментировал это заявление, просто оборвав связь.